В эвакуации. Бесердский завод. Центральная улица там называется Елань. Елань — это прусика. Туда ссылали раскольников и всяких бандитов. Там было маленькое озеро. Мне казалось, что в нем Герасим утопил Муму. Мы жили за занавеской в кухне. Мы жили там вместе с хозяевами. Там пожилая семья Ганиных жила. Папа Ганин был, мама Ганина и девочка Ганина. Они втроем спали в комнате, а мы на кухне. Папа спал под столом. Нас называли «ковыренные» вместо «эвакуированные». На горе была деревянная школа двухэтажная. Нам устроили с Ириной проверочку. Нас и ту, и другую Спустили с лестницы деревянной. Вот так просто катушкам. Ну, не то, что там со всего маху, но я помню, как я катилась. Ирка начала кричать, как сумасшедшая, а я молчала. Они от меня потом отстали, а ее долго мучили. Приставали к ней мальчишки. Мама привезла старинные, что называлось, каретные часы. Такие продолговатые часы. У них стеклянное все, граненые дверцы и окошечки. И потом переднее окошечко, оно открывается. Все они так облицованы вот бронзой. И бронзовые эти часы, то есть в металлической оправе. И циферблат там был с цветочками со всякими. Эвакуированные ходили к черемисам. Они жили на расстоянии каких-то километров. Относили, что сумели из Ленинграда вывести. Считается, слово «черемис» произошло от хазарского «црмис» — «воин». Русские называли черемисами народ Мари. История знает три кровопролитные войны с черемисами в эпоху царствования Ивана Грузного. Карамзин пишет о черемисах. «Сии дикари свирепые, озлобленные» вероятно, жестокостью царских чиновников. Резались с московскими воинами на пепле жилищ своих, в лесах и вертепах, летом и зимою. Хотели независимости или смерти. Мама однажды приехала, и у нее санки были заполнены дровами. И она сказала, «Катенька, я так удачно съездила». А Катерина Ивановна сказала, «Верочка». Посмотрите вокруг себя, ведь тут вокруг дрова. Мама эти часы на дрова поменяла. Я научилась там стирать. Была цинковая такая ванна, и в нее была вставлена доска деревянная, и по ней металлическая волнистая штука прибита. И дальше нужно было из ванной руками, нужно было... «Драть вот это все то, что ты стираешь». Я научилась. Потом я научилась колоть дрова. Стыдно сказать, но скажу. Там, значит, были деревяшки такие, как забор. Столбик, второй столбик, и между ними жерть. Таким образом, это ограда. Мы с Ириной, а мы, значит, были во втором классе, мы снимали эту жердину, брали вместе тащили ее по земле и доходили до дома. Там такие были заборы, доски в ничего не видно, что делают за забором. Мы в темноте эту жердину втаскивали и пилили, заготавливали дровишки. Однажды я прибежала к соседям и кричу «Тетечка Катечка! Тетечка Катечка! Папа и мама мои лежат и не встают!» Там был сделан такой настил из досок, и я первая залезала на эти доски. Заползала туда, к стенке, чтобы не перевернулась эта доска, и дальше укладывалась мама. И вот, значит, в какое-то утро мама не встала. Она обычно была очень полная, а тогда наоборот, похудела до 46, что ли, килограмм, а папа наоборот, от дистрофии весь распух. У моего папы в трудовой книжке с 1942 года написано «По состоянию здоровья признан негодным к работе». У него была инвалидность. С 1942 года по конец 1943 или по началу 1944, точно не помню, он был на инвалидности, без права работы. И я его помню как он приходил со своей работы. У него был через плечо футляр, если так можно сказать, от противогаза. У него было небритое колючее седое лицо, седая щетина. У него были опухшие ноги и привязанные к ногам галоши. Он подрабатывал на хлебозаводе, писал плакаты. «И приносил домой хлеб, который не кондиция». Либо это были одни корки, либо это был один мякиш. Мне было тогда 9 лет, и я ходила на рынок. Я знала, к каким людям мне надо подойти. Я подходила, давала порцию хлеба, а они мне давали картошки. Другим я давала порцию мякиша, они мне давали варенец. Помню, что я куда-то со жбаном по шоссе ходила, такой жестяной бидон. Я ходила, и там давали щи. Капуста, морковка, вот такое вот.